Глава 41. На следующее утро я вышла в своем обычном виде студентки колледжа. Форма придавала уверенности в завтрашнем дне. Молча позавтракала, вежливо убедила маму, что вполне здорова, несмотря на бледность и осунувшееся лицо. Просто небольшая слабость и вышла из дома. На развилке между улицами ждала Лада. Такого не случалось никогда. Это я всегда едва ли не вытаскивала ее из постели с утра. Но сейчас Лада стояла передо мной собранная, серьезная, но заметно не выспавшаяся. Спасибо. Поблагодарила я за то, что она решила проводить меня в колледж, хотя не просила ее об этом. дари Протянула Лада. Как ты? А как ты думаешь? Покосилась я на нее и кивнула вперед. Пошли. «Мне так жаль, что я настраивала тебя за него!» Виновато сжала губы Лада. «Ты тут точно ни при чем!» Покачала головой я, не желая затевать разговор на болезненную тему. «Давай не будем говорить об этом. У меня и так все это из головы не выходит. Устала. Которую ночь не сплю». «Не будем», — согласилась Лада и крепко взяла меня за руку. Я даже не знаю теперь, хочу ли мужа Хамони. Вдруг они все такие уроды? Лада!» Возмутилась я, одернув руку. «Прости, прости!» Закрыла рот ладонью подруга. «Ты не разговаривала со мной уже три дня. Родители спрашивают, как ты, что с тобой. Я ведь все всегда знала о тебе. Ну, без его раздери, теперь просто голова взрывается от мыслей. И ты молчишь. Какие-то сухие «привет, пока!» Мы поговорим еще, просто давай не сейчас. У меня тест, Лада. Да, и ты его сдашь. Это же твоя любимая микробиология космоса. Ты знаешь больше, чем твой Макура и Бонсув. Мгновенно переключилась Лада. Словно у нее был какой-то волшебный тумблер в голове. Хотела бы я иметь такой. Выключила бы все лишнее, и побыла в тишине и покое. Иначе крик Люмин до сих пор стоял в ушах а когда закрывала глаза, то и она сама. А где-то за всем этим фальшивая улыбка Макрона Кхиланго от Босгарда. Подруга проводила меня до самого кабинета Макура и Бонсуфа и дождалась, когда я вышла ровно через полчаса. Несмотря на подавленное состояние, я сдала тест на 100 баллов. Просто когда Хортсуф включил тест, я вдруг отчетливо осознала, что если сейчас не сдам его, то лишу себя единственного шанса улететь на КНИЗ. Тест можно сдать и в следующем году, но уже платно. А это неудачный вариант для карьеры в научной деятельности. Не знаю, как, но я полностью отключилась от посторонних мыслей и сосредоточилась на вопросах. «Ты сдала?» С испуганными глазами вскочила Лада с кресла, когда я вышла из кабинета, едва держась на ногах. Тест показал, что все вопросы решены. Буду ждать ответа наставника. Бессильно выдохнула я, ощущая, как реальность наваливается на меня снова и тяжелые мысли заполняют голову. Лада взяла за руку и вывела на свежий воздух. Я и не заметила, как мы покинули двор колледжа и оказались в парке. Не видела, куда иду, просто шла рядом, бессмысленно переводя взгляд с каких-то движущихся фигур теней, с трудом осмысливая, что мир продолжает жить привычной жизнью, только меня выбрасывает из колеи. «Дарри, ты слышишь?» Очнулась я на голос Лады и непонимающим взглядом уставилась на нее. «Твой коммуникатор разрывается!» Я достала из кармана поющий коммуникатор и посмотрела на экран. Это был Макура и Бонсуф. «Да, Хорцуф. глухо ответила я. Дари, ты успешно сдала тест. У тебя сто сорок три балла. Сто сорок три? Повторила я, не понимая, что бы это могло значить. Ты решила несколько задач с применением знаний, выходящих за пределы программы обучения. Это хорошо? Скептически нахмурилась я. Дари, это очень хорошо. Я слышала, как наставник улыбался. Я обязательно напишу тебе позже. «Что там?» Глядя на меня широко раскрытыми глазами, спросила Лада. Я оглянулась на подругу и пожала плечами, забыв, о чем вообще говорил Макура и Бонсуф. «Хочу домой», — ответила я и прислонилась к подруге.